Глава седьмая, в которой мистер Вестерн является с визитом к сестре в сопровождении мистера Блайфила. Миссис Вестерн читала племяннице лекцию о благоразумии шупружской политики, когда брат её и Блайфил вошли в комнату более бесс церемонно, чем полагается по этикету. Увидев Блайфила, Софья мгновенно побледнела и чуть не лишилась чувств. Тётка же её напротив, Покраснела и, вполне владея всеми чувствами, яростно обрушилась на сквайры. «Братец», — сказала она, — «я удивлена вашим поведением. Неужели вы никогда не научитесь соблюдать приличия? Неужели вы всегда будете смотреть на чужую квартиру, как на свою собственную или как на квартиру одного из ваших фермеров? Неужели вы считаете себя вправе вторгаться к порядочным женщинам без всяких церемоний и даже без доклада? Но чего разкудалась, отвечал сквайр. Можно подумать, застал тебя за, пожалуйста, без грубости, сэр. Сделать ядолжение остановил его миссис Вестерн. Вы так напугали бедную племянницу, что она едва на ногах стоит. Поди, голубушка, и постарайся успокоиться. Я вижу тебе это необходимо. Получив это приятное приказание, Софья поспешила удалиться. Помилуйте, сестрица, вы с ума сошли, вас каким сквайр Я привёз мистера Бласилова, чтобы он за ней поухаживал, а вы посылаете её вон. Вы братец хуже сумасшедшего. Ведь вам известно положение дел, а вы прошу мистера Бласилова извинить меня, но он прекрасно понимает, кому надо быть обязанным столь нелебезным приёмом. Что до меня, то я всегда рада видеть мистера Бласилова. Но я уверен, он настолько благовоспитан, что никогда бы не позволил себе войти неожиданно, если бы вы его не втащили. Блайфил поклонился и что-то пробормотал. Вид у него был самый дурацкий. Но Вестерн, не дав ему времени сочинить подавающую речь, отвечал. Ну да, ну да, я виноват, если вам угодно, я всегда виноват. А все-таки верите дочери вернуться, или пусть мистер Блайфил пойдет к ней, ведь он затем и приехал, и каждая минута дорога. Братец, сказала миссис Вестерн. Мистер Рублафил, я уверена, настолько благогосподтерн, что не думает больше видеться с племянницей сегодня утром после того, что случилось. Женщины существа деликатные, и когда чувства наши потресены, мы не можем успокоиться вдруг. Если бы вы предложили мистеру Рублафилу прежде прислать письмо, в котором он свидетельствуя свое почтение, просил бы мою племянницу позволить ему явиться к ней после полудня, то мне, может быть, удалось бы уговорить ее принять молодого человека, но теперь я не имею на это никакой надежды. «Мне очень жаль, сударыня», — сказал Блайфилл, — «что необыкновенная доброта мистера Вестерна, за которую я не в силах достаточно его отблагодарить, была причиной...» «Вам не для чего извиняться, сэр», — прервала его миссис Вестерн, — «мы...» Мы хорошо знаем, браты. Мне нужды мало, отвечал Сквай. Только когда же ему прийти к ней повидаться? Ведь он, повторяю вам, нарочно за этим приехал, да ещё с Олверти. Братицы, о чём бы мистер Блэфил ни шёл мужным просить мою племянницу, его просьба будет ей передана. И полагаю, племянница не нуждается в наставлениях, что она должна ответить. Я уверена, Она не откажется принять мистера Блайфела в подходящее время. «Попробовала бы», — воскликнул Сквайер. «Я бы ей показал, разве мы не знаем? Не скажу ничего, только есть люди, которые умнее всех на свете. Если бы мне позволили действовать по-своему, так она бы не сбежала, а теперь того и жди опять убезнет. Считайте меня каким угодно дураком, а я прекрасно знаю, что она ненавидит». «Все равно, братец, — возразила миссис Вестерн, — я не желаю слушать клеветы на свою племянницу. Вы порочите этим всю нашу фамилию. Софья делает ей честь и никогда ее не обесславит, уверяю вас. Я готова поручиться за ее поведение всей моей репутацией. Мне приятно будет видеть вас, братец, после полудня, потому что я имею сообщить вам кое-что важное. А теперь прошу мистера Блафила и вас извинить меня, — Я должна одеваться. — Хорошо, мы уходим, — отвечал Сквайер, — но назначьте час. — Часа я назначить не могу. Приходите после полудня. — Ну что с ней поделаешь, — сказал Сквайер, обращаясь к Блафилу. — У нее с ней так же не справиться, как гонщик со старым русаком. Может быть, после полудня она будет сговорчивее? — Как видно, я осужден на неудачу, сэр, — отвечал Блафилу но всегда буду считать себя вам обязанным». Он церемонно поклонился миссис Вестерн, которая ему ответила таким же церемонным поклоном, и они уехали. Дорогой Сквайр клялся в полголоса, что дочь его непременно примет сегодня Блайфилла. «Если мистер Вестерн остался не очень доволен этим свиданием, то Блайфилл и подобно». Все поведение сестры Сквайр объяснял тем, что она была не в духе, обидевшись на них за несоблюдение этикета. Но Бланфилл видел глубже. Два-три слова, оброненные миссис Вестерн, внушили ему подозрение, что тут кроется что-нибудь поважнее. И правду сказать, эти подозрения были основательны, как это обнаружится из содержания следующей главы.